Кардинал, потихоньку поднявшись, хотел было подглядеть выражение лица Родена, но последний не дал ему времени. Как под влиянием сильного электрического тока Роден подскочил на кровати, повернулся и, вытянувшись во весь рост, сел на постели при последних словах Прилата. «Он попался! Он выдал себя!» И усевшись на место, кардинал устремил на иезуита взор, блеставший радостью победы. Хотя Роден не слыхал последнего восклицания кардинала и не заметил его торжествующего лица, он все-таки понял неблагоразумие своего первого, слишком выразительного движения. Он медленно провел рукой по лбу, как будто у него кружилась голова, и, окидывая растерянным взором комнату, машинально начал покусывать свой грязный платок, поднесенный к дрожащим губам. Вот каналья! А вдруг он умрет, не сказав ничего, и таким образом улизнет из моей западни столь ловко расставленной? Что с вами, отец мой? Я... Я так ослабел, мансиор... Нельзя выразить, до чего я страдаю. Будем надеяться, что этот кризис пройдет, как и прочие. Но ввиду возможности также и опасного исхода, вы должны для спасения своей души скорее и полностью во всем мне признаться. Признания должны быть самые подробные, если даже они истощат все ваши силы. Жизнь вечная сравнится ли с тленом всего существования. О каких признаниях говорите вы, Монсеньор? Как это? О каких признаниях? О признаниях в опасных интригах, затеянных вами в Риме? В каких? В интригах? В интригах, которые вы выдали во время вашего бреда! Разве ваши признания были недостаточно ясны? К чему же тогда греховное колебание? Нежелание теперь их пополнить? Мои признания были ясны? Вы утверждаете? Да! Да, повторяю! Ваши признания были, как нельзя, более ясны. Тогда зачем их повторять? Как зачем? Как зачем? Чтобы заслужить прощение потому что если можно простить раскаивавшегося грешника, то нераскаянный заслуживает только проклятия.